Усы Маджи дрогнули. Звучит не особо обнадеживающе, приятель. Так еще бы. Юноша помедил. Что-то беспокоило его с того момента, как он вернулся в камеру, но Джон Том был слишком занят, описывая встречу с Маркусом, чтобы сосредоточиться. Он сделал это сейчас и произнес... — Эй, кажется, я чувствую... Три пары махнатых лап зажали ему рот и большую часть лица, полностью ослепив его. Приблизившись, Мемо поднесла палец к губам и зашикала. Джон Том медленно кивнул, и лапы были убраны. Взяв его за руку, она повела его в самый темный угол камеры. Остальные выдры раздвинулись, пропуская их. Там, где камера закруглялась, следуя очертаниям стены, был небольшой изгиб. Источник того, что беспокоило Джон Тома, находился там. Постоянный шум. Он раздавался из темного угла, где часть пола была уже разобрана. Лучшие землекопы из выдр быстро расширяли отверстия. Куча вынутой земли была сложена у дальней стены. Мэмо указала на нее... Все прогнило из-за древности и сырости. Куорли учуяла, что откуда-то поступает воздух, и мы проследили источник по полу. Нам удалось разбить старые камни. Наклонившись вперед, она возбужденно прошептала. — Как идет дело, друзья? Выглянул Кноркл. Морда его была перепачкана влажной грязью и скрошенным камнем. — Там что-то внизу, мэм. И не твердая, и не вода. «Пахнет тоже не очень-то», — высказал мнение Мадж. Он придвинулся к Джон Тому, который отметил, что смена настроения у выдор происходит быстрее, чем двигаются их лапы. «Воздух? Откуда он идет?» Вытянувшись, Джон Том пытался разглядеть что-нибудь в дыре, но мелькающие лапы и грязь мешали ему. «Может быть, там выход?» — с надеждой прошептала Мэмоу. Сила Ринди подошла посмотреть. Завернувшись в изорванный плащ, белка принюхалась. Не может быть! Это самый нижний уровень кворумата. Не обязательно, друзья мои. Те, кто не копал, обернулись к плоду. Его слова внушили Джон Тому надежду. Есть разные предания. Мудрый всезнающий взгляд скользнул по старой кладке. Комплекс кворумата старейший в классике и самый большой. Говорят, после того, как он был построен, вокруг разлилось озеро печальных жемчужин, так что крепость, в которой мы заключены, когда-то возвышалась над водой. И нет ничего невозможного в том, что ниже могут лежать древние помещения. Команды землекопов работали посменно, а остальные внимательно следили за лестницей. Энергия и решимость работников поражали, если только выдры не устраивали свалку. Тогда вмешивалась мемо и разнимала дерущихся. Драки обычно были короткими и безобидными, но отнимали драгоценные минуты, не говоря уже о том, что мог вернуться раздирающий коготь или охранник и осмотреть камеру. Джон Тома не особенно беспокоила, что находится под древними пропитанными влагой камнями. В любом случае это лучше, чем поединок с телохранителем Маркуса. Она уже достаточно широкая. Френчел вытер лапа о шорты. Кто первый? Пойду я, сказала Мэмо. Сесвейс оттолкнул ее. Нет, не вы, Мэм. Красота вперед ума. Как я так и сказала парировала мемо, отпихивая ее, пока они спорили. Флатцессей Ренгелик — ну, вы можете звать его просто Флац, прыгнул между ними и исчез в проломе. Мягкий звук, свидетельствующий о его приземлении, был ясно слышен стоящим наверху. — Не так уж плохо, — прошептал он снизу. — Тут что-то вроде туннеля. «По дну течет вода. Я слышу, как она кое-где капает со стен, но кажется, свод достаточно прочный». «Он большой?» — спросила Мэмо. «Не очень-то. Думаю, что старый дренажный туннель. Мне надо пригибаться, чтобы не задеть потолок». Джон Тома пробрала дрожь. «Он всегда страдал клаустрофобией и неуютно чувствовал себя в зданиях с низким потолком». Если нужно пригибаться флацу, это означает, что ему придется ползти на корточках или по-пластунски. И это в узком туннеле, полном воды, расположенном ниже уровня озера, навстречу неизвестной судьбе. А туннель может сужаться, смыкаясь вокруг них все теснее и теснее, сдавливая бока и ноги, пока... Кто-то толкнул его. Эх, кореш, все в порядке?» Лицо Маджи выражало искреннюю заботу. Ты чуток позеленел. Джон Том несколько раз глубоко, размеренно вздохнул. Со мной все в порядке. Пошли. За Флатцем последовали Корли, затем Сесвейс, затем Френджел. Следующей была Силаринги. Она в нерешительности остановилась перед маленьким зияющим отверстием. «Давайте не будем спешить. Мы не знаем, что там внизу. Зато знаем, что здесь наверху», — сказала плот, обходя ее. Хвост Саламандра подрагивал, когда он говорил. «Постоянное голодание, вечное унижение, а то и хуже». «Тебе легко говорить, волшебник. Для вас, Саламандр...» Вода — родная стихия, как для рыб. Она указала на выдра. В определенной мере это относится и к нашим трудолюбивым гостям. Но остальные обитают исключительно на суше. А что, если вода поднимется до потолка? — Что, если солнце завтра не взойдет? — спросил оплот. — Оставайся здесь, если хочешь, и извинись за нас перед Маркусом неотвратимым. У остальных свидание со свободой. Повернувшись, Саламандр нырнул в отверстие, демонстрируя проворство, не соответствующее его возрасту. Старый Трендови последовал за ним, остальные члены Кворума спустились следом, пока не осталось только силренди. Джон Том спрыгнул в дыру и взглянул вверх. «Я тоже живу на суше, Силренди. Если я могу, значит, можешь и ты». Белка стояла, глядя вниз, на высокого молодого человека, затем Силоринди что-то прошептала, задержав дыхание, прижала хвост к спине и прыгнула. Выдры прикрывали тыл. Они позаботились о том, чтобы заделать пол как можно лучше, чем позже обнаружат дыру, тем лучше». После того, как пролом был заделан, в туннеле стало темно, как в могиле, Джон Том обнаружил, что может идти, согнувшись в три погибели. Спину ломило, но это было лучше, чем ползти по неглубокой холодной речушке, бегущей по дну туннеля. Однако он все время ударялся головой о потолок, который, к счастью, стал гладким от древности. Это было что угодно, но только неприятная прогулка. Он налетал на мохнатые тела впереди, А сзади его толкали. Единственной связью и ориентиром были прикосновения, запах и возбужденное перешептывание. Казалось, они прошли много миль в темноте, когда по туннелю разнесся голос Франджела. «Здесь развилка. Каким путем пойдем?» «Откуда ветер дует сильнее?» — спросила Мэммо. «Из левого туннеля, мэм. Но здесь потолок ниже». Джон Том тихо выругался. «Не обращай внимания, парень», — сказал матч, шедший прямо за ним. «Ты с этим справишься. Придется. Если я вернусь в камеру, меня сразу же накаутирует двухтонная зверюга». «Пошевеливайтесь!» — прокричал матч. «У нас все в порядке». Они двинулись вперед, пока Фрэнджел снова не поднял тревогу. «Здесь сильно течет вода!» Цепочка распалась. Джон Том слышал, как выдры скребутся вокруг. Камень мягкий, объявила Мэмоу. — Вероятно, мы сможем пробиться, если вода из озера не хлынет сразу. Возможно, мы сможем выбраться этим путем. Вы, может быть, и сможете, сказал Силаренди, а остальные? Мы не знаем, сможем ли мы надолго задержать дыхание. А что лучше? «Шанс обрести свободу или верная смерть, ожидающая нас там, в тюрьме?» — спросил ее оплот. «Тебе легко говорить, волшебник с жабрами». Мемо, вмешался Джон Том, — «туннель идет дальше?» «Да». «Тогда, думаю, нам следует идти вперед. Может быть, найдем местечко получше? А если нет, мы всегда сможем вернуться и попытаться выбраться здесь». «Я тоже так думаю, молодой человек», — ответила она, — «мы никого не бросим». Остальные выдры встретили эти слова с одобрением, и цепочка снова двинулась дальше. Когда они ползли мимо туннеля, обнаруженного Френджером, ноги Джон Тома окатило холодной водой. Сразу же за непрочной стенкой лежало озеро, готовое прорвать ее в любой момент — «Если это случится, когда они заберутся подальше в туннель...» Он заставил себя сосредоточиться на лежащей впереди дороге. Казалось, они идут по кривой, поворачивающей все время влево. Джон Том был полностью дезориентирован из-за кромешной темноты, но выдор она не беспокоила. Он задавал себе вопрос, а не придется ли им вернуться обратно в то место под камерой, откуда они отправились в путь?» Тогда уж лучше бы озеро прорвало стену. Затем послышался голос Франджела. «Здесь отверстие!»